Оглушительно лязгая растянутыми траками, ревя дизелем и выбрасывая клубы вонючего дыма, в пяти метрах от лейтенанта прошла тридцать четверка. Медлить было нельзя. Рота за Родину, за Сталина. Больше всего он боялся, что сорвет голос, но глотки хватило дорать до конца. За мной. Он поднялся, взмахнул пистолетом и бросился вслед за танком. Ура! Слаженный рев взвода Берестова подхватили остальные, и рота поднялась в свою первую атаку. Танки шли со скоростью 10 километров в час, и чтобы не отстать, приходилось бежать. Триста метров. Ручные пулеметы немцев открыли огонь, пули выбивали фонтаны пыли, солдаты падали, поднимались. Но некоторые оставались лежать в странных, неудобных позах. 250. Левый танк слева от лейтенанта резко остановился. Над моторным отделением заплясали языки пламени. Из башни выскочили два человека в черных комбинезонах и, открыв передний люк, потащили из разгорающейся машины третьего. 200 метров. Т-26 справа замер. Левая гусеница вдруг оказалась на земле сверкая вытертым металлом, и машина села на борт. тележки шасси зарылись в песок. Подбитый танк развернул башню, его сорокопятка сто 150 метров. Лейтенант не видел, как отлетели куски дерна, прикрывающие амбразуру зота, но когда фланкирующий пулемет ударил вдоль цепи, выкашивая людей, он инстинктивно упал, пропуская над собой смертоносные очереди. Немцы, как видно, построили эту огневую точку еще вчера, и сейчас пулемет на станке бил роте во фланг, прижимая к земле, не давая подняться и сделать последние триста шагов до траншей. Со стыдом Волков смотрел, как тридцать четверка уходит вперед, как старший лейтенант Петров, повернувшись в люке, что-то бешено кричит, тряся кулаком. Танкист выдернул с кобуры наган, Несколько раз выстрелил в сторону пехотинцев И скрылся в башне, закрыв люк Пулемет он так и не заметил Полковые пушки успели дать один пристрелочный залп Когда заговорили немецкие орудия На открытую позицию Обрушился град 105 миллиметровых снарядов Уничтожив одну из полковушек и повредив две других 732 полк Остался без артиллерии. Танк, свирепсовавший в глубине немецких позиций, стал с перебитой гусеницей. Танкисты вытащили лобовой ДТ, Установив его в воронке, Ведя огонь из него и испаренного пулемета, Не подпускали немцев к машине. Волков лежал в бессильной ярости, Наблюдая, как немцы начали закидывать лежащую роту минами. Он не заметил, как справа подполз Берестов. Знаете, товарищ лейтенант, крикнул ему прямо в ухо, бывший белогвардец. По своему опыту скажу, если мы еще пять минут пролежим, людей будет уже не поднять, и тогда они нас тут просто уничтожат. Скрипнув зубами, Волков уперся рукой в землю, готовясь встать, но старший сержант с неожиданной силой прижал его к земле. Не глупите! Подниматься, вести роту это верно смерть. — Надо подавить пулемет. Лейтенант лихорадочно огляделся. Ближе всего к дзоту, практически в мертвой зоне, находился взвод Медведева. Но огневую точку из окопов прикрывал ручной пулемет, и люди-старшины были прижаты к земле вместе со всеми, и все же, если кто и сможет подобраться к пулеметному гнезду, то это они. — Рота! — зарал лейтенант. Надеюсь, что бойцы еще не потеряли голову от страха. По амбразуре огонь! Старшина Медведев выделить группу гранатометчиков для уничтожения пулемета. Люди услышали его. И хотя далеко не все смогли заставить себя поднять голову от земли, все же часть роты начала стрелять по амбразуре. В ответ из траншей немцы открыли ураганный огонь. Трое бойцов Медведевского взвода внезапно поднялись и бросились к зоту. Двое рухнули, не пробежав из сорока шагов, один убитый, второй спасая жизнь. Но третий, красноармеец Холмов, каким-то чудом успел подобраться к пулеметному гнезду на двадцать метров. Упав на бок, он вытащил из сумки гранату и, действуя строго по наставлению, метнул ее по дуге в амбразуру. След за первой лимонкой последовала вторая. Обе разорвались перед самой амбразурой, и пулемет замолчал. Из траншей стреляли по-прежнему, но главная угроза была снята. Волков вскочил и, взмахнув пистолетом, закричал «Рота, за мной!». Он сделал несколько шагов, краем глаза замечая, что бойцы начали подниматься. Медведев встал сжимая винтовку в правой руке, и уже собрался крикнуть своим людям следовать за ним, когда помимо воли его взгляд оказался прикован подавленному, казалось бы, дзоту. То ли шевеление, то ли отблеск в амбразуре, но старшина, повинуясь какому-то чутью, не своим голосом заорал «Ложись!». Оживший пулемет ударил длинными очередями, выкашивая тех, кто не успел залечь. Холмов в ужасе обернулся и увидел, как сбитые пулями падают красноармейцы его взвода. Страшное чувство вины обрушилось на Валентина Васильевича. Этих людей убил он. Это он не смог попасть гранаты в амбразуру, не подобрался ближе, чтобы бросать наверняка. Холмов встал во весь рост. «Да что он делает?» В бешенстве крикнул Волков, глядя, как историк, даже без винтовки, идет к дзоту. «Божись, доцент!» — крикнули из цепи. Пуля ударила Холмова в плечо, выплеснув кровью, и он побежал. «Пятнадцать метров! Десять!» Пули выбивали фонтаны земли, но он, словно заговоренный, бежал вперед. «Еще пять метров! Вот он, дзот!» На глазах у онемевших красноармейцев, на глазах у комбата, на глазах у поля, леса, России, красноармеец Валентин Васильевич Холмов упал на амбразуру, закрывая собой роту. Волкову показалось, что над полем вдруг установилась оглушительная тишина. Выстрелы, разрывы, крики где-то справа. Он перестал это слышать. Глаза людей были прикованы к залитой кровью, изорванной фигуре, лежащей над зоте. Казалось, что Холмов вцепился в землю, чтобы его нельзя было сдвинуть с амбразурой. «Валька — Валька! — дикий крик разбил цепенение. Красноармец Шумов, рабочий тридцати лет от роду, встал, сжимая в руке винтовку. Волков почувствовал это ярость, стыд. Гордость и еще какое-то чувство, от которого на глаза выступили слезы, и в горле стоял комок. Эта бешеная смесь словно подбросила людей, вздернула их на ноги, заставляя забыть о страхе смерти. — Рота! — лейтенант услышал звериный рык и с ужасом и восторгом понял, что это кричит он сам. «За Родину!» Они бросились вперед. «За Сталина!» Траншеи взорвались выстрелами, но теперь это уже не имело никакого значения. «За Холмова!» Волна людей с ревом ворвалась в окопы. В узких извилистых траншеях начался страшный, беспощадный бой, где одна сторона — Отчаянно оборонялась, борясь за свою жизнь, а другая шла вперед, огнем, штыком и прикладом, уничтожая все на своем пути. Красноармейцы словно забыли, что их тоже можно убить, и бросались вперед на штыки и пули, убивая немцев одного за другим.